Стараясь произвести, возможно, меньше шума, я повернул по своим следам обратно, останавливаясь каждую минуту из боязни, как бы хруст какой-нибудь ветки или шум листвы не выдал моего присутствия. Долго шел я таким образом, прежде чем осмелился дать свободу своим движениям. Единственной моей мыслью в данный момент было удалиться от таких отвратительных существ, и я подвигался вперед, не видя едва заметной тропинки среди деревьев. При переходе через узкую прогалину мною снова овладела дрожь, так как среди стволов показались две уродливых ноги, таинственно следующих по направлению параллельному моему, приблизительно в тридцати шагах от меня, голова и туловище скрываясь в густой листве. Я круто остановился, в надежде, что существо меня еще не заметило. Ноги остановились также. Мои нервы находились в страшном напряжении, и мне стоило громадных усилий удержаться от желания броситься бежать со всех ног. С минуту простоял я неподвижно, зорко и внимательно всматриваясь в листву. Среди перевитых между собой веток... Мне удалось различить голову и туловище зверя, уже виденного мною, пьющим воду из ручья. Он пошевелился. Наши взгляды вдруг встретились, и в его глазах был заметен зеленоватый, почти сверкающий блеск, по временам исчезавший. Зверь минуту оставался неподвижным, украдкой разглядывая меня — Потом он пустился на своих удивительных ногах бежать сквозь зелень чаще, и мгновение спустя исчез в кустах. Я не мог его больше видеть, но чувствовал, что он остановился и продолжает наблюдать за мной. «Что это за дьявол мог быть? Человек или животное? Чего он хотел от меня? У меня не было никакого оружия, даже палки. Бежать было бы безумием». Во всяком случае, как бы там ни было, зверь не отваживался нападать. Сжав зубы, я направился прямо на него. Мне во что бы то ни стало не хотелось обнаруживать своего страха. Я проложил себе дорогу сквозь частые большие кусты с белыми цветами и увидел урода не более как в двадцати шагах, в нерешительности, посматривающего на меня. Я сделал еще два или три шага, не переставая пристально смотреть на него, и вскричал «Кто вы такой?» Он старался выдержать мой взгляд. «Нет!» — произнесло вдруг чудовище, и, повернувшись на пятках, побежала, подпрыгивая через небольшую рощицу. Затем, снова обернувшись, Оно принялось опять глядеть на меня. Среди темных густых ветвей глаза его так и сверкали. Я задыхался, однако чувствуя, что единственным спасением для меня было идти прямо навстречу опасности, решительно двинулся к нему. Сделав полуоборот, урод скрылся во мраке. И еще раз сверкнули его глаза и исчезли. Тут только я сообразил, что поздний час мог иметь для меня пагубные последствия. Прошло уже несколько времени, как солнце скрылось за горизонтом, наступали короткие тропические сумерки, ночная бабочка, предвестница ночи, тихо кружилась над моей головой. Чтобы не провести ночи среди скрытых опасностей таинственного леса, мне следовало спешить возвратиться в ограду». Возвращение в обиталище страданий вовсе не улыбалось мне, но мысль быть застигнутым темнотою и всем тем, что скрывалось на ней, еще более ужасала меня. Кинув последний взгляд на голубоватый мрак, скрывший в себе странное существо, я принялся спускаться с холма к ручью, стараясь следовать той же дорогой, которой шел раньше. Я осторожно подвигался вперед, в большом смущении от всего виденного и вскоре очутился на ровном месте, заваленном стволами срубленных деревьев. Светлые сумерки, заступившие место красноватого зарева от заката солнца, потемнели. Синего небо с минуты на минуту становилось глубже, и появившиеся на нем одна за другую маленькие звездочки испускали незначительный свет. Промежутки между деревьями и просеки, которые днем были окутаны голубым туманом, теперь почернели.